Благодаря множеству действующих лиц и обширности драмы, которую мы взялись рассказать, нам приходится часто менять место и оставлять на время некоторых наших героев, чтобы возвратиться к другим, оставленным таким же образом. Жанну мы оставили в то время, когда, проснувшись в маленьком бужевальском замке, она с удивлением осматривалась, ища ключ к загадке. Каким образом попала она в это незнакомое место? Читатель помнит, что она нашла на столе письмо, написанное сэром Вильямсом, без подписи, и в котором Жанна полагала признать мысль почерк Армана де Кергатс. Странное письмо, в котором все говорилось полунамеками, преобладал таинственной тонной, который должно было произвести известное впечатление на воображение молодой девушки. Таинственность? самый деятельный фактор любви. Казалось бы, в Жанне должно было зародиться подозрение. Она могла бы подумать, что не Деккер Гатс, а кто-нибудь другой пускал в ход машину в той странной драме, в которой она играла главную роль. Но Жанна любила Армана, а для любящих причина исходная точка всякого происшествия совпадают с любимым предметом. При том же, как ей было не подумать, что оба эти письма писал Деккер Гатс, когда накануне она слышала, как тот шептался с Бастиеном и говорил о скверном деле, намекая таким образом на предстоящую дуэль. Все это, казалось, было так естественно, что она не сомневалась ни минуты и предалась самым фантастическим мечтам. Ей в голову не приходило усомниться в тождестве автора писем с Арманом, Далее, при мысли, что от ее скромности зависела, быть может, жизнь Армана, она дала себе слово более не пытаться проникнуть во все эти тайны и занялась внимательным осмотром того места, где она находилась. Мы говорили уже, что трудно было бы найти что-нибудь кокетливее и изящнее этой комнаты. Комнаты, которую, казалось, убрала какая-нибудь фея для самой себя. В целом она показалась бы недостаточно строгой какой-нибудь герцогине из сен жермена но она не была похожей на жилище тех несчастных созданий, которых золото капиталистов вербует за театральными кулисами. Комната была похожа на будуар тех женщин, талант которых сделал их независимыми, дал им чувства и высшие стремления мужчины, но которые хотят оставаться женщинами в своем домашнем быту. Жанна, дочь бедного офицера, никогда и не думала о такой роскоши и была ослеплена. А так как все это исходило от любимого человека, имя которого она будет носить, то она радовалась как ребенок, и сердце ее еще сильнее забилось любовью и благодарностью. Ей захотелось узнать границы своих владений, то есть этого дома, принадлежавшего уже будущей графине Деккер-Гатс. Она отворила дверь и очутилась в большой гостиной, обитой великолепными обоями. На столе, стоявшем посередине, лежали альбомы, книжки и модные дамские журналы. Напротив камина стояла фортепьяно. Жанна прошла гостиную, дверь которой была отперта, и вышла в маленькую переднюю с мраморным полом, со стенами, расписанными под фрески и заставленную редкими тропическими растениями. На скамье, стоящей у стены, спал высокий ливрейный лакей. Шум шагов молодой девушки разбудил его. Он вскочил и, почтительно вытянувшись, спросил «Прикажете позвать горничную, сударыня?» И, ожидая ответа, лакей крикнул «Мрета! Мрета!» Прибежала хорошенькая субредка, каких теперь можно встретить только разве на театральной сцене. Девушка поклонилась Жанне. Вслед за ней явилась еще женщина средних лет и грум. Это была прислуга, предоставленная Жанне. «Угодно вам, сударыня, пожаловать в уборную?» спросила камеристка, которой звали Мариетты. Тут только Жанна заметила, что она была в том самом пеньюаре, в котором заснула накануне. Изумленная и восхищенная, она пошла за Мариэттой, которая провела ее в большую уборную, где молодая девушка нашла весь свой гардероб, перенесенный как бы волшебством.